Дзен-задача «Жил-был непонятно кто, и звали его непонятно как, и как-то раз приспичило ему пойти туда незнамо куда и найти то не знамо что». Единственное предназначение дзен задачи заставить вас перестать решать выдуманные проблемы, неважно что и как, если перестал, то и не устал». Если вы решили дзен-задачу, то вы ошиблись. Ответ не верен Потому что любой ответ неверен. Потому что нет никакого ответа. Есть только задача, предназначенная для уничтожения бытового ума. Нужен страшный перелом вашего самосознания. Того самого, что вы называете своим «Я» с большой буквы. И только тогда уже в помытую посуду можно налить новый суп. Чистый, вкусный и полезный суп Начнётся жизнь, когда исчезнут все пороки Желания истоки все больше, больше, чем вчера Когда бы мне начать с нуля Убить водою мёртвую и воскресить живой. Жаль, Пушкин не оставил адрес, где ручей святой. Сознательной рукой тогда жизнь потечёт, Когда всё пошлое умрёт, Когда исчезнут лживые напевы. Стремление к беде тогда уйдёт, Когда вся жадность к ногам любви божественной падёт. «Вся наша реальность соткана из страданий, они нужны для большинства людей, и совершенно в них не вовлекается мистик. Значит, все должны стать мистиками, значит, все должны стать просветленными, и что тогда?» «Слепые дети Бога-люди, Иисус прозрел, Его убили».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 Слепые дети, Бога люди, желают все сегодня света. Что будет, если все прозреют? Неужто будет конец света? Дзен-задача помогает сбежать. Дзен-задача формирует точку бифуркации, точку изменения всего, что было. Дзен-задача – это бомба. Всё, что было, мы взорвём. новое я себе построю дом. Если вы продолжаете жить в круговороте ваших глупых, нескончаемых желаний, какая разница, курите вы или нет, здоровы вы или вам уже пиздец. Невозможно умереть, если вы и не рождались. Это как толкать планету подальше от Луны. Миллионы жизни потратите, и всё бессмысленно. Вы не можете знать, когда... Вы умрёте. Вы не можете забрать с собой на тот свет авторитет прожитых лет. Вы не можете забрать на тот свет деньги и всё, что купили. И знаете, что самое обидное? Вы даже своё самосознание и память не можете взять с собой. И только душа обретает покой после смерти. А потому что задолбалась страдать по глупым поводам в очереди за очередным брендом. Обнулитесь. Начните сначала, станьте едины с душой ещё при жизни, помогите себе обрести покой ещё при жизни, помогите себе обрести гармонию, начните новую осознанную жизнь. Я предлагаю вам возможность ничего не выбирать, вы не одна лишь только можность. Необычайно благодать Я предлагаю осторожно Внимательно часам моргать Секунда жизни и возможность необъяснимое понять Я предлагаю хаотично Порядок щупать здесь и там И к черту нафиг неприличность За жизнь вдохнуть любви, обман Себя я предлагаю честно Возьми и сделай что-нибудь Будь реалистом кисло-чистым, Будь пионером, будь готов, К чему стесняться и бояться, Зачем лепить себе врагов, Ведь жизнь тогда только прекрасна, Когда вся жизнь без берегов. Анекдот. Идёт лекция, лектор. У женщины во влагалище живёт лактобактерии Бечитобактерия из зала. Прям не пизда, чудо-йогурт какой-то.